глава 57. Но на борту Аризоны происходило не совсем то, о чем думал Роллинг. Он помнил Зою умной, спокойно расчетливой, холодной, преданной. Он знал, с какой брезгливостью она относилась к женским слабостям. Он не мог допустить, чтобы долго могло длиться ее влечение этим нищим бродягой, бандитом Гариным. Хорошая прогулка по Средиземному морю должна прояснить ей ум. Зоя действительно была как в бреду, когда в Гавре села на яхту. Несколько дней одиночества среди океана успокоили ее. Она пробуждалась, жила и засыпала среди синего света, блеска воды, подспокойной как вечность шум волн. Содрогаясь от омерзения, она вспоминала грязную комнату и оскалившийся стекленоглазый труп Ленуара, закипевшую дымную полосу поперек груди утиного носа, сырую поляну Фонтенбло и неожиданные выстрелы Роллинга. Точно он убивал бешеную собаку. Но все же ум ее не прояснился, как надеялся Роллинг. На Наяву и во сне чудились какие-то дивные острова, мраморные дворцы, уходящие лестницами в океан. Толпы красивых людей, музыка, вьющиеся флаги. И она — повелительница этого фантастического мира. Сны и видения в кресле под синим тентом были продолжением разговора с Гариным в Вильдавре за час до убийства. «Один на свете человек, Гарин, понял бы ее сейчас». Но с ним были связаны и стеклянные глаза Ленуара и разинутый страшный рот Гастона утиный нос. Вот почему у Зои остановилось сердце, когда неожиданно в трубку радио забармотал голос Гарина. С тех пор она ежедневно звала его, умоляла, грозила. Она хотела видеть его и боялась. Он чудился ей черным пятном в лазурной чистоте моря и неба. Ей нужно было рассказать ему о снах наяву. Спросить, где же его оливиновый пояс? Зоя металась по яхте, лишая капитана Янсена и его помощника присутствия духа. Гарин отвечал, «Жди, будет все, что ты захочешь». Только умей хотеть. Желай, сходи с ума, это хорошо. Ты мне нужна такой. Без тебя мое дело мертвое. Таково было его последнее радио, точно так же перехваченное Роллингом. Сегодня Зоя ждала ответа на запрос, в какой точно день его нужно ждать на яхте. Она вышла на палубу и облокотилась о перила. Яхта едва двигалась. Ветер затих. На востоке поднимались испарения еще невидимой земли, и стоял пепельный столб дыма над Везувием. На мостике капитан Янсен опустил руку с биноклем, и Зоя чувствовала, что он как зачарованный смотрит на нее. «Да и как было ему не смотреть?» когда все чудеса неба и воды были сотворены только за тем, чтобы им любовалась мадам Ламоль, уперил над молочно-лазурной бездной. Невероятным, смешным казалось время, когда за дюжину шелковых чулок, за платье от большого дома, просто за тысячу франков Зоя позволяла слюнявить тебя. Молодчиком с коротенькими пальцами и сизыми щеками. Фу! Париж, кабаки, глупые девки, гнусные мужчины, уличная вонь, деньги, деньги, деньги. Какое убожество! Возня в зловонной яме! Гарин сказал в ту ночь. «Захотите и будете наместницей бога или черта, что вам больше по вкусу?» Вам захочется уничтожать людей? Иногда в этом бывает потребность. Ваша власть надо всем человечеством. Такая женщина, как вы, найдет применение сокровищем оливинового пояса. Зоя думала, римские императоры обожествляли себя. Наверное, им это доставляло удовольствие. В наше время это тоже неплохое развлечение. На что-нибудь должны пригодиться людишки. Воплощение Бога – живая богиня среди фантастического великолепия. Отчего же пресса могла бы подготовить мое обожествление легко и быстро? Миром правит сказочно прекрасная женщина. Это имело бы несомненный успех. Построить где-нибудь на островах великолепный город для избранных юношей – предполагаемых любовников, богини. Появляться как богиня среди этих голодных мальчишек. Недурные эмоции. Зоя пожала плечиком и снова посмотрела на капитана. «Пойдите сюда, Янсен». Он подошел, мягко и широко ступая по горячей палубе. «Янсен, вы не думаете, что я сумасшедшая?» Я не думаю этого, мадам Ламоль, и не подумаю, что бы вы мне не приказали. Благодарю. Я вас назначаю командором ордена Божественной Зои. Янсен моргнул светлыми ресницами, затем взял под козырек. Опустил руку и еще раз моргнул. Зоя засмеялась, и его губы поползли в улыбку. «Янсен, есть возможность осуществить самые несбыточные желания. Все, что может придумать женщина в такой знойный полдень. Но нужно будет бороться». «Есть бороться», — коротко ответил Янсен. «Сколько узлов делает Резона?» «До сорока». «Какие суда могут нагнать ее в открытом море?» «Очень немногие». Быть может, нам придется выдержать длительную погоню. «Прикажете взять полный запас жидкого топлива?» «Да. Консервов, пресной воды, шампанского. Капитан Янсен, мы идем на очень опасное предприятие». «Есть идти на опасное предприятие!» Но, слышите, я уверена в победе. Склянки пробили половину первого. Зоя вошла в радиотелефонную рубку, села к аппарату. Она потрогала рычажок радиоприемника. Откуда-то поймалось несколько тактов факстрота Сдвинув брови, она глядела на хронометр. Гарин молчал. Она снова стала двигать рычажок, сдерживая дрожь пальцев. «Незнакомый?» Медленный голос по-русски проговорил в самое ухо. «Если вам дорога жизнь, в пятницу вы садитесь в Неаполе, в гостинице «Сплендит». Ждите известий до полудня субботы». Это был конец какой-то фразы, отправленной на длине волны 421, то есть станции, который все это время пользовался Гарин.